Глава д в Когда мы уже вчетвером оказались в подвале, помещение стало казаться намного меньшим по размеру, чем раньше. Тайлер сидел на верхней ступеньке лестницы, чуть приоткрыв дверь, чтобы поступало достаточно чистого воздуха, но и не открывая её полностью, потому что мы не хотели, чтобы некий любознательный призрак подслушал наш разговор. Мне не нужно было спрашивать маму, прав ли ян, Мгновенное чувство вины, отразившееся на её лице, когда он сделал это невероятное заявление, было для меня достаточным ответом. Я ждала, пока мы окажемся под землёй, только для того, чтобы задать один простой вопрос. «Что, чёрт возьми, произошло, мама?» «Это было случайно», — пробормотала она, глядя на деревянную стену вместо меня. «Это больше не повторится». «Да повторится, если в следующий раз ты укусишь Денис, «Чарльз убьёт тебя, и неважно, чья ты там мать», — заявил Ян. Я потёрла лоб, представив то, что описал Ян. Если бы мама укусила Денис и попробовала бы её демонически изменённую, наркотическую кровь, нигер убил бы её. Он это сделает, даже если из-за меня это повлечёт за собой огромный конфликт между ним и Костей, не говоря уже о том, как напугает Денис. «Однако вампир пойдёт на всё, чтобы защитить свою супругу, и это вытесняет остальные чувства». «Ты правильно поступил, приведя её сюда», — сказал Костя Яну, и я вынуждена была согласиться. «Я думала, что с Нигером и Денис ей будет безопаснее, но это не так, раз она всё ещё борется с голодом и пытается кормиться от людей, которые в меню не входят». «Чем это вызвано, мам? Ты знаешь, тогда мы могли бы предотвратить это в следующий раз». «Ха! А вот это самая роскошная часть!» — сказал Ян, подталкивая маму локтем. Она шлёпнула его по руке, по-прежнему не встречаясь взглядом ни с кем в комнате. «Сейчас я всё уже контролирую». На это Ян громко рассмеялся. «Никто из вампиров не может прекратить питаться и долго держать себя под каким бы там ни было контролем, моя прелестная маленькая идиотка». Я была так ошеломлена его заявлением, что никак не отреагировала на оскорбление. «Ты разве не питалась? Но всё это время ты, уходя, говорила, что собираешься...» «Ложь, ложь, ложь», — радостно проговорил Ян. «Я последний человек, который вправе судить за это». Но она на самом деле думала, что может поддерживать себя, высасывая кровь из упакованного сырого мяса. к о с т и подавлял свои эмоции... А это знак того, что всё, что он чувствовал по отношению к ней прямо сейчас, не было тем, чем он хотел со мной поделиться. Если его эмоции были похожи на мои, то ему хотелось хорошенько встряхнуть её и прокричать. «Ты совсем из ума выжила, чёрт побери! Совсем, что происходит, ты вдруг решила стать единственным в мире вампиром-вегетарианцем! Тебе никогда не приходило в голову, что произойдёт, если твой блестящий план не сработает!» Но я ничего из этого не сказала, отчасти потому, что было ясно, что Ян уже высказал ей своё неотредактированное мнение о её злополучном плане, а также потому, что выглядела она так, будто вот-вот заплачет. Я могла по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз я видела маму плачущей, и это был не тот опыт, который я хотела бы пережить снова, не беря в расчёт причину. «Ладно», — сказала я, делая глубокий вдох, чтобы успокоить ту часть меня, которая всё ещё хотела применить «Потряси и покричи подход». «Сколько ты уже пытаешься жить на крови из упакованного мяса?» «С тех пор, как ушла из команды», — пробормотала она. «Тейт обычно давал мне пакетики с плазмой, но как только я ушла, я поняла, что этого больше не будет, поэтому пыталась найти альтернативу». Мои глаза округлились, когда я подсчитала время. к о с т и по-прежнему молчал. Лицо его не выражало никаких эмоций, а аура была закрыта, словно сейф. Тайлер же даже близко не был настолько скован своей р е а к ц и и с у ч к а тебе повезло, что ты не пыталась съесть моего пса», — зазвенело у меня в голове. «Ладно», — мой голос от неверия больше походил на писк. «Это не сработало, так что...» «Кого ты пыталась съесть?» Она ничего не сказала, закусив нежнюю губу зубами, которые в данный момент были безобидно ровными. Фарансина испугалась шума и порезалась, сжав стакан с шалфеем слишком сильно. Заменил её Ян. «Твоя мама набросилась на неё и начала сосать кровь». Было бы очень возбуждающее, если бы не все эти крики. Ян, предостерегающе протянул кости. Он усмехнулся. «Ты прав, я и так возбудился». Я ударила его в грудь, даже не задумываясь. Нижняя губа мамы задрожала. Я не хотела. Я просто не могла остановиться. «Конечно же не могла! Ты вампир!» Рассерженное заявление исходило не от меня, хотя я об этом думала, и не от двух других вампиров в комнате. Источником его был Тайлер, спустившийся по лестнице, несмотря на увеличивающийся дым, от которого он закашлялся. «Ты же знаешь, клыки, яркие зелёные глаза и суперскорость. Это ты хоть уже заметила?» В качестве насмешки он добавил. «Так почему ты считаешь, что могла отказаться отчасти пить человеческую кровь?» «Я отказываюсь вгрызаться в чью-то плоть, подчинять и, и красть кровь». Что-то мрачное мелькнуло в ы р а ж е н и е её лица, прежде чем оно исказилось от боли. «Я не буду делать это снова. Никогда». На последнем слове её тон стал твёрже. И я поняла, что она вспомнила свои первые дни в качестве вампира, когда ублюдок, который её обратил, приводил ей людей. Последние капли моего гнева исчезли, хотя большое количество разочарования ещё оставалось. «Нет необходимости причинять кому-либо вред, когда ты кормишься, Джастина», — сказал к о с т и н о как ты уже поняла, ты не можешь отмахиваться от своей потребности в крови». а крови животных надолго не хватит. «Может, мне просто нужно ее побольше? В этих упаковках ее не так много», — настаивала она. В голове возник мысленный образ моей матери, крадущейся по ночам, чтобы выпить крови у коровы или козы. Что если это и есть реальный источник легенды о Чупакабре, и на самом деле существуют вампиры, отказывающиеся от человеческой крови, как и она? Сейчас меня уже ничто не удивит. «Ты можешь насухо выпить всё стадо на скотобойне, но по-прежнему будешь жаждать первого же человека, на которого наткнёшься», — безжалостно ответил Ян. «Нам было бы проще, если бы мы не нуждались в человеческой крови. Но она нам нужна. Это не исключение». «Даже если я не причиню им боль, я отказываюсь заставлять кого-либо отдавать мне свою кровь, отнимая у них свободу воли», — сказала мама. поэтому если я не начну воровать из банка крови, я не вижу другого решения. «Пей мою». Я повернула голову в сторону Тайлера с почти таким же неверием, что выказала мама. Тайлер пожал плечами. «Ни одно из ее опасений ко мне не подходит, потому что я сам предлагаю, так что она не будет отнимать у меня свободу воли, и она по-любому не будет подчинять меня и во что-то там вгрызаться». «Ты уверен?» Я бы не хотела, чтобы он чувствовал себя под давлением, потому что здесь он — единственная личность с пульсом. Мы могли бы принять другие меры. Множество вампиров имели добровольных доноров. Несколько телефонных звонков, и у нас был бы донор, хотя этому человеку из-за Крамера и всех этих его тенденций «сначала убей, а потом поздоровайся» придётся сразу же уехать. «Я бы предпочёл, чтобы она выпила немного прямо сейчас, пока кто-нибудь рядом, чтобы её проконтролировать, а не сидеть и ждать, когда она снова потеряет контроль». Затем взгляд Тайлера, когда он посмотрел на маму, стал у к а з ы в а ю щ и м «А ты его теряешь. Ты уже смотришь на меня так, словно я большой сочный бифштекс. Всё равно не могу тебя послать. Кэт просто изведётся от беспокойства за тебя и всех остальных дураков, оказавшихся к тебе достаточно близко». Затем он повернулся к Косте, сложив руки на груди. «Это предложение не бесплатное, но мы обговорим цену, когда мамочки здесь не будет. Просто чтоб ты знал, я не из дешёвых», — подумал он в чётком и немногословном виде. Я не испытывала никакого сомнения относительно платы. Это казалось гораздо лучшей сделкой, чем предложение Тайлера из чувства вины или по принуждению. Едва уловимая улыбка тронула губы Кости. Он кивнул, и Тайлер закатал рукав, оголяя руку. «Я не говорила, что сделаю это». Начала спорить мама, но её взгляд уже был прикован к вене, п у л ь с и р у ю щ и й под его кофейной кожей. Ян фыркнул. «Никогда не слышал менее убедительного протеста». «Ты сделаешь это, и сделаешь это сейчас», — сурово сказала я. «Тайлер прав». Ты представляешь опасность для него и всех других людей, пока не начнёшь контролировать свой голод. А я знаю, что ты не хочешь, чтобы кто-нибудь случайно пострадал. Я не сказала «снова», но слово невысказанным повисло в воздухе. Мама оторвала взгляд от плоти Тайлера, чтобы посмотреть сначала на меня, потом на к о с т и Она испытывала неловкость. «Я не могу сделать это, пока вы оба наблюдаете за мной», наконец заявила она. «Что?» Выпалила я. Она нетерпеливо махнула рукой. «Это слишком странно. Ты моя дочь, а он...» Она посмотрела на к о с т и который одарил её дерзкой ухмылкой. «Он слишком высокомерен», — закончила она. «Нет никого высокомернее Яна», — пробормотала я себе под нос. Он подбегнул мне. «Благодарю. Смерть». к о с т и положил руку мне на спину. «Пойдём, котёнок, давай оставим их. Яна, я поручаю тебе их безопасность. Мы вернёмся позже». Я посмотрела на Тайлера, но вместо какого-либо беспокойства из-за того, что мы с Костей уходим, мысли его были заняты обдумыванием таких вещей, связанных с Яном, которые мне слушать было необязательно. «Ничего, что ты о с т а в ш ь с я только с ними?» — всё равно спросила я. «Всё прекрасно. Кыш!» — сказал он для акцента, щёлкая пальцами. «Ладно, скоро увидимся». Костя толкнул меня вверх по лестнице. Его настроение, казалось, светлело с каждым шагом. «Уверен, не так уж и скоро», — крикнул след Ян. Я не была на сто процентов уверена, но мне показалось, что я уловила бормотание кости. «Ты прав, приятель».